Глава четырнадцатая Вечерело. Мы с Андреем вышли из подъезда. Он растерянно озирался. «А где твоя машина?» – спросил он недоуменно. «Оставила в залог в одном месте. Черт, а я своих отослал. Могли бы нас подождать и подкинули бы к Хохловой. Да тут идти пять минут!» Я бодро подхватила Андрея под руку. Замечательно прогуляться вечером, к тому же, когда решена основная проблема. Я была уверена, что найду улики против лиса. Именно поэтому я так надеялась на эту кассету. Окрыленная благополучным исходом недавней переделки, из которой я чудом выскользнула, я настроилась на лирический лад. После кружений по городу, жуткого противоборства с лисом, можно было свалиться с ног, но в действительности я парила, как птичка. Опять же, инстинкт сыщика и любопытство погасили во мне усталость. У машинного подъезда стояла моя бежевая ласточка. Мы с Андреем поднялись по лестнице и попали в дурацкое положение. Ключей от квартиры у меня не было. Лис, вероятно, пользовался отмычками, которых я также не имела. Маша надежно связана в квартире и не может открыть нам дверь. «Ну и как же войдем внутрь?» – озадаченно спросил Андрей. «Вызовем службу спасения». «А, может быть, какого-нибудь взломщика пригласим?» – предложила я варианты. «Ладно, поищи в сумочке пилку для ногтей. Если дверь просто захлопнута, то открыть ее не проблема». Мельников ощупывал косяк и выискал щелку, куда можно всунуть пилку или еще что-либо. Я порылась в косметичке и достала полный набор – пилочку, ножницы, заколку. Выбирай, что душе угодно. Андрей легонько подергал дверь, взял пилку и попробовал вдавить собачку замка внутрь, но она мягко прогибалась и соскальзывала. «Перочинного ножа нет», – задумчиво бросил он, прикидывая, как же открыть замок. Ладно, может, это сгодится. Он взял ножницы с загнутыми концами и, не вынимая пилочки, протолкнул их в зазор. Ножницы оказались прочнее, и он сумел завести собачку в замок и быстрым рывком открыл дверь. Мы включили свет, и я быстро прошла в комнату, где лежала Маша. После того, как ее развязала, она резво побежала в ванную. Слышался плеск воды, плач и невнятные бубнящие ругательства. Мельников примостился на диване, неловко и озадаченно поглядывая на дверь ванной. «Ну, у вас тут как в боевике!» «И кляп во рту, и гражданин с пистолетом!» Он потирал затылок, словно у него затекла шея. «А уж у вас в милиции как будто всего этого мало?» – с иронией спросила я. «Сейчас-то всего полно, но в основном бытовуха. Драки, скандалы, разборки, изнасилования». Он опять покосился на дверь. «Девушка что-то долго не выходит. Глянь, что с ней!» «Сейчас! Не торопи!» Пусть в себя придет. Я отрешенно смотрела на портьеры, прикидывая, в какой из них тайник. Тяжёлые и плотные, они были уложены красивой волной до самой стены. Так в какой же из них? В левой или правой? Я загадала. Если в левой, то лис расколится где прячет свои сокровища. А если в правой... Если не угадала, то придется рыть носом землю и самой разыскивать его кубышку. В ванной комнате щелкнула задвижка, и вышла Маша, уже успокоенная, но усталая. Она понуро стала собирать разбросанные на полу вещи и всю кучу положила в кресло. Потом подошла к порьеве, присела и вытряхнула небольшую кассету от видеокамеры. «Правая!» Автоматически отметила я про себя. «Вот из-за чего этот придурок около меня ошивался!» Раздраженно отметила она, повертела в ладони маленькую пластиковую коробочку и передала ее мне. «Интересно, что там такое снято, если он нас готов был убить?» «Хорошо, что пронесло», – заметила я ей. «С другими он не церемонился. Быстро отправлял в райские кущи». Мельников взял у меня кассету, машинально постукивал ею по раскрытой ладони. «Что ж, эту на видике не посмотришь. Надо будет ее переписать на большую кассету», – разочарованно заметил он. «Давай сюда!» Я забрала у него пластиковую коробочку. «Ваши в лаборатории до конца недели будут возиться, а я ее сегодня вечером просмотрю». «А у тебя и видеокамера есть?» Сухо спросил он. «А то я попрошу наших ребят, они мигом завтра копию сделают». «Ты не преувеличивай, что у нас все ни шатка, ни валка делается». Пока что порядок и спокойствие в городе поддерживаем мы, органы безопасности, а не частные фирмы с их охранниками и частными детективами. Ох, как Андрюшка всегда сердится, когда я задеваю его родную милицию. Я понимаю его боль и обиду, ведь работа в органах трудная и неблагодарная. Каждый норовит ткнуть пальцем в малейшие нарушения или ошибки, допущенные людьми в форме. Мне понятно его негодование по поводу огульного охаивания ментов. Сама носила китель и всякого наслушалась. Хотя признаю, что, когда ушла на вольные хлеба, вздохнула облегченно, ведь отпала необходимость заниматься рутинной и выматывающей писаниной. У меня все дело в голове держится. На память пока не жалуюсь. Есть у меня камера, есть. Я примиряюще взглянула на Мельникова. Не дуйся. Я думала, что ты уже привык к моей язвительности. А пленочку очень охота сегодня посмотреть. Я ведь из-за нее натерпелась ужасов. Это потому что работаешь без страховки. Нравоучительно изрек он. Гляди, допрыгаешься. Я рассмеялась и состроила ему наивные и трогательные глаза. Андрюшка, ты моя опора и страховка. Я же прячусь за твою широкую спину. Я не стала перечислять все его достоинства, основным из которых была его надежность. С ним приятно и легко дружить. Он не напрягает за нудными расспросами, просто оказывает поддержку в трудную минуту. «А где этот грозный налетчик?» – прервала наше прения Маша. «Надеюсь, его обезвредили, и я могу наконец-то спокойно находиться у себя дома!» «Боже мой, обезвредили!» У Машеньки лексикон оперативного работника или она начиталась детективов, где резвые и крутые ребята с Маху решают все проблемы крепкими кулаками. Сама я предпочитаю детективную литературу с тонким и тайным сюжетом, где в подтексте проглядывают контуры основного фигуранта, причастного к преступлению. Он-то уже под надзором, Только бдительность терять не надо. Не знаю, остались ли у него еще сообщники. Задумчиво вздохнула я. Я повернулась к Андрею. Ну что, уже поздно. Давай я отвезу тебя домой. Мой верный и храбрый Дон Кихот. От тебя всякого наслушаешься. Мельников махнул рукой. Ладно, смотри пленку. Но завтра эту улику ко мне в кабинет. А то у нас на этого типа, кроме вооруженного нападения на тебя, ничего нет. А пальчики его ни о чем не скажут? Посмотрим. Но улик у нас мало. Огорченно сморщился Мельников. Ох, желудок что-то в последнее время беспокоит. Пойдем, ночь уже на улице. «Да, осенью рано темнеет», – согласилась я. «Ой, но у меня еще вагон работы. Пошли!» Я поблагодарила Машу за кассету и отметила, что держалась она молодцом в трудной ситуации. Около подъезда было уже совсем темно. Только мерцали огоньки сигарет подростков, сидящих на скамейке. «Дяденька, дай закурить!» Пробормотали из полумрака. «Дым из ушей пойдет!» – бросил Андрей сердито. Я искоса глянула на него. Мы почти ровесники, но выглядит он представительно. При всей его моложавости в нем видны решимость и упорство. И какая-то степенность. Ко мне еще пока не обращаются, тетенька. Наверное, солидности маловато. Я видела, что Мельников устал и в конец задерган своими проблемами. Он беззаветно любил свою работу, делал дело азартно и часто за некоторые неформальные идеи получал по шапке. С его интуицией и смекалкой мог бы уже далеко выдвинуться, но не умел он гибко прогнуться где надо или смолчать, когда требовалось. И не то чтобы он был такой прямолинейный, Просто уважал свои принципы и других вынуждал действовать строго по закону. А товарищ и друг он был безотказный. Ради дела мог забыть о своих заботах и взвалить чужие на свои плечи. Уже сидя в машине, я извиняющимся тоном опять наваливала на него свои проблемы. «Андрюша!» Ты не возражаешь, если мы сейчас на пять минут заскочим кое-куда? Мне надо одного товарища с поста снять. Я говорила о Свистунове, который маялся у гаража лиса. Я понимала, что Мельников уже давно должен быть дома, что у него болит желудок и что уж слишком нахально лезу со своими просьбами, но... Ехать к гаражу в одиночку не хотелось. По моим приблизительным подсчетам, у лиса не должно быть больше сообщников. Всех изничтожил. Но кто знает? «Поехали!» – отрешенно ответил он. «У тебя сильно болит желудок?» Я внимательно вглядывалась в его лицо. «Не очень!» «Надо поменьше курить, да не получается!» – вздохнул он. «Как же! Какой мужчина признается, что у него что-то болит? Они до последнего скрывают все болячки и недомогания. В этом они упрямы до идиотизма!» «Что ж, поэтому и живут меньше женщин!» «Женщина не боится показать свои слабости» а иногда и капризы. Не сердись, я тебя сегодня замотала, но на сегодня это последняя просьба. А что же ты не спросишь про умельцы из будочки по изготовлению ключей? С живым интересом Андрей посмотрел на меня. Ну и что он? Нехорошо милицию хаять. Мельников хитро и самодовольно улыбнулся. Анализу по вскрытию пока еще нет, но вот его пальчики мы проверили. Не томи меня. Свою вину перед родной милицией я осознала. Я сама из этой шинельки вышла. И если ерничаю, то с большой любовью. права ты кое в чем оказалось. Он из бывших заключенных большой специалист по сейфам и замкам но свой срок отмотал от звонка до звонка и после вел себя вроде бы хорошо но видимо опять взялся за старое мельников сообщил это все задумчиво и спокойно потом бормоча выругался черт и никаких улик что это именно он проворачивал кражи в нашем городе Только косвенные зацепки. Мы подъехали к гаражам. Я внимательно вглядывалась в освещенные ворота. Сбоку увидела обугленное пятно на дороге. Сгоревший автомобиль уже, наверное, отбуксировали на экспертизу. Терроризм и разборки со взрывами уже не являлись большой неожиданностью, хотя и не были совсем обыденным делом. А у меня для тебя тоже новость. Я слегка притормозила у въезда в кооператив. Вон, видишь, горелое пятно? Кое-где еще и обугленные части автомобиля. Вижу, – отозвался Андрей. Это он подельников убрал. Сегодня днем я тебе мужчину из твоего окна показывала. Помнишь? Гаишник, – уточнил он. Да, тот самый. Теперь он беседует с ангелами, и там остригает им крылья за превышение скорости. Значит, ни свидетелей, ни подельников нет. Задумчиво протянул Мельников. Нет. Наверное, только один Крутиков от него ускользнул. Теперь, вероятно, уже где-то далеко. Я успела всего один раз с ним побеседовать. «Это фотограф, что ли?» «Да!» Я подъехала к гаражу «Лиса», осветила фарами всю дорогу между боксами. Никаких теней или другого присутствия свистунова я не обнаружила. «Хорошо конспирируется артист». «И где же ты с ним беседовала?» не унимался Андрей. «Это же ниточка, которую обязательно нужно вытянуть». Все в том же месте, у Хохловой, вздохнула я и вышла из машины. Посвистеть, что ли? Где же Валера? Я встала в свете фар, чтобы он мог меня разглядеть, Надеюсь, догадается, что я по его душу здесь. Погоди, а почему ты решила, что он уже далеко? Андрей тоже вылез из машины. Он встал у распахнутой дверцы, облокотившись на крышу автомобиля. Так он своего шефа знает, тот уж очень темпераментно с людьми расправлялся. По-моему, этот тип в нашем городе собрал команду, провернул свои дела, а когда запахло жареным, убрал подельников и решил покинуть пределы города, но не успел. Я рассуждала вслух, а сама вглядывалась в темноту. От противоположной стены отделилась тень, и ко мне скользнул Свистунов с баулом. «Вот и я!» – радостно сообщил он. Намаялся в одиночестве, доволен, что за ним приехали, и вахта закончилась. «А что это у тебя в руках?» – удивилась я. «Сумка?» Нет, спальный мешок. Он бодро продемонстрировал свой тюк. Ночью холодно, крыши гаражей бетонные, вот я и прихватил с собой. Ты в ночной дозор снарядился по полной программе. Оценила я его дальновидность и хозяйственность. Давай, садись в машину. А что же ты не спросишь о моем дежурстве, кого я видел или нет? Он разочарованно удивился моей невнимательности. «Никого ты не мог видеть», – вяло отозвалась я. «Но за помощь спасибо». «Ну, не видел, да. А ты откуда знаешь?» Его лицо слегка вытянулось. «И зачем тогда меня посылала сюда в ночь?» Я продолжила уже в машине. «Валера!» Когда я тебя просила присмотреть за этим гаражом, то думала, что мошенник сюда вернется. А он совсем в другом месте оказался. Я развернула машину и, освещая темные и мрачные контуры построек, выехала на основную дорогу. По моим подсчетам, их компания полностью распалась. «Ладно, остальное потом». Ну что, мальчики, развезу я вас по домам. Буду вашим ночным извозчиком сегодня. Мельников оглядел Валеру и молчаливо уставился на дорогу. Он сосредоточенно обдумывал сложившуюся ситуацию. Теперь ему предстоит трудная задача. Почти без улик и свидетелей раскручивать этого типа который, конечно, знает о своей неуязвимости. Всю дорогу наше трио молчало. Мельников задумался. Я размечталась о просмотре кассеты, а Свистунов, отогревшись в машине, мирно задремал на заднем сиденье. Дома я с удовольствием полезла в ванную не обращая внимания на разгром в кладовке. С уборкой успеется. Я плотнее прикрыла дверь кладовки, чтобы не видеть беспорядок. Первым делом мне хотелось отрешенно сбросить с себя суету и сумятицу сегодняшнего дня. Самое время погадать на косточках. Благо, что я взяла мешочек с собой в ванную. Я осторожно бросила их на стиральную машину. Выпавшая комбинация меня удивила. Много хорошего вам подарят звезды, особенно если вы увлекаетесь сельским хозяйством. Неужели тётушка опять призовёт меня на дачу? Ну ждутки! Пока я занимаюсь делом, отвлекаться по пустякам не намерено. Надо же, если увлекаетесь сельским хозяйством. Терпеть не могу. И что же, звезды за это оставят меня без подарка? Хотя, если воспринять все иносказательно, то моя деятельность по раскапыванию различных фактов и улик Чем-то напоминает земледелие. Распаренная и благодушная, я вышла из ванны и бодро занялась приготовлением кофе. Скоренько соорудила парочку бутербродов и алчно посмотрела на пакет с магазинными пельменями. Нет, не буду загружаться. Диетологи советуют не переедать в вечерние часы. Вредно для здоровья. Как это не банально, жизнь во всех ее проявлениях вообще вредна для здоровья, и заканчивается она, как ни странно, с одинаковым исходом для всех. Но в данный момент я отложила пельмени не из-за врачебных советов, а из-за соображения более прозаического характера. От обильной пищи станет клонить в сон, и тогда прощай внимательный просмотр кассеты. А ведь я еще задумала переписать эту пленку для себя на всякий случай. Возможно, мне придется просмотреть ее еще несколько раз, а у Андрюшки ее потом из вещдоков не вытянешь. Я настроила аппаратуру на запись и стала смотреть в небольшой экранчик видеокамеры. Мелькали незнакомые лица, респектабельная публика весело проводила время. Число на пленке было давнишним, самое начало этого года. Минут сорок я вглядывалась в хаотичное и шумное торжество. То ли юбилей какой-то, то ли презентация с алкогольными напитками. Присутствующие поочередно брали микрофон и клялись в верной любви к какому-то Семену Михайловичу. Наверное, это и был юбиляр. Затем официозные выступления плавно перешли в традиционное шумное застолье. Из спортивного интереса я внимательно вглядывалась в каждое лицо, надеясь обнаружить физиономию моего нового знакомого – Ага, вот, наконец, и долгожданный силуэт. Очень фотогеничен. Благородства во взгляде нет. Но приличное и честное лицо он состряпать может. Вот он коршуном кружит возле пухлой дамочки, увешанной камушками и цепочками. Так, значит, она может стать его объектом. Я встрепенулась и пристально следила за их дуэтом. «Ах, как галантен и внимателен лис! Ну, просто душка!» Я напряженно всматривалась в каждый его жест и поворот. Кинооператор снимал молодцеватую пляску юбиляра в кругу друзей. И как раз в кадр попадала парочка, поведение которой очень заинтересовало меня. Движение мужчины трудно разобрать. Руки прикрыты корпусом, и я не могу разглядеть, что он делает. Потом он наливает даме рюмку, опускает руку. Продолжая интимно журчать, они чокаются и пьют. Лис ставит рюмку. Ах, какая незадача! Дамский редикюль соскальзывает со стола. Видно, как из сумочки вываливаются различные предметы. Но что именно? Оператор, увлеченный съемкой танцев, конечно, сдвинул камеру. Наверное, эта пара не входила в его планы, поэтому в кадр не попал интригующий меня момент. Затем опять они попали в поле зрения оператора. Мужчина помогает дамочке собрать рассыпавшиеся вещи. Женщина растерянно складывает все в сумочку. Лис активно подбирает с пола всякие мелочи и, видимо, не прерывает беседы. За шумом музыки не слышно слов, только его губы двигаются и растягиваются в улыбке. Небольшая заминка. Он усиленно ищет что-то на полу а затем деликатно передает женщине связку ключей. Важный кадр. Потом опять идут неинтересные и банальные кадры. Еще несколько раз мой знакомый со своей партнершей мелькает в общей толпе. Они уже среди танцующих пар, и пышнотелая леди прикорнула на совсем неатлетическом и сухощавом плече лиса. Никакого криминала. Все чинно и прилично. Вот только момент с дамской сумочкой меня насторожил. Ладно, смотрим под столом. Его даже на пленке не видно. Недолго ищет. Но возникла пауза, за которую можно совершенно быстро сделать слепки с ключей. Но это моя версия. А может, просто ключи закатились далековато, поэтому никаких веских претензий к гражданину не может быть. Хорошо, у меня еще возник вопрос. А как он попал на этот юбилей? Наверняка людей не с улицы зазывали. Эту идею тоже надо отработать. Загрузив свои мозги думами и переписав кассету, я автоматически закурила. Достаточно четкая картина сложилась только сейчас в моей голове. Но для полноценного описания всех его деяний нужны улики и свидетели. Мельникову это дело не собрать. Без веских улик оно рассыплется, так и останется у того типа только статья за ношение оружия, а свое нападение на меня он может переиначить в оборону. Тем более увечье-то получил он, а я невредима и неугомонна по сей час. Решить ситуацию можно только если обнаружить, где спрятано золотишко, которое он собирал при грабеже квартир. Вот и получается, что гадальные косточки не зря советовали приобщиться к сельскому хозяйству, придется носом землю рыть, чтобы не отвертелся этот шустрик.